Россия без очередей В России нет очередей. Народ добился чародей. А может, это не Россия? Одни машины за бензином? Или нет в отечестве людей, Чтоб постоять за апельсинами, За сникерсами из резины? К Зосиме нет очередей. Зосим преступник он, Зосима. Один стою в ряду осинок. Идеи нет в тоске полей. Идеи нет в шоссе трассирующем. Идеи нет в жилых массивах друг и правда не россия в посольствах очередь заксивой в Россию нет очередей